412. Матерь Агни-йоги Будьте спокойны за свое будущее, но от намеченного пути не отклоняйтесь. знает что суждено людям будущее будет. Надо вступить в него подготовленным. Учение дает возможность понять смысл происходящих событий. Утверждайтесь в знании учения, ибо нет ничего в жизни важнее.